В этот раз в таборе как-то сразу признали его. Были костры, банкеты и пляски, были советы, гадания и лукавые взгляды молодой цыганки. Жених, который погиб, отвил хозяина, у которого хотел у в е с т и тёлку, запастись мясом для свадьбы. Но всё это продолжалось очень и очень недолго, до тех пор, пока Николай не понял, что мир создал только одну женщину. которая нужна ему, и эта женщина ждала в селе, в построенной им самим хате. Теперь уже Вайда не хотел отпускать его. В таборе оставалось слишком мало мужчин. Одни погибли в драках, другие оказались в тюрьме, третьи умерли от хворей. Карамарчуку даже пригрозили, что не жить ему, если вздумает сбежать. Но звездной июньской ночью, когда табор устроил себе очередное веселье, Николай сумел незаметно у в е с т и коня оборона, самого быстрого из цыганского табуна, и поскакал в степь к ближайшему селу. Там, в степи, он и услышал гул первых самолетов, бомбивших железнодорожный мост через реку. Было это на рассвете 22 июня 41 года. А дома, вместо того, чтобы укорять его, Поляна молча протянула повестку из военкомата. Так стоит ли удивляться, что он, человек без рода, без племени, старался подражать Беркуту? Иногда ему действительно казалось, что Громов — это он сам, только уже тот, каким стал бы, если бы судьба его сложилась намного счастливее. Разве он не имеет права на такую судьбу? До лагеря Крамарчук успел добраться почти одновременно с Готванюком Костенко и Лесичем, но, узнав, куда отправился Беркут, понял, что сегодня ему не повезло вдвойне. Сейчас он должен был вместе с Андреем находиться в крепости, охранять его, рисковать вместе с ним. Попасть в цитадель он уже, конечно, не сможет, Николай это понимал, но все же бегло, рассказав Федору Литваку, оставшемуся старшим в лагере, как погиб Корнев, снова отправился к шоссе, чтобы где-то там дождаться Беркута. «Кто знает», — рассуждал он, — «а вдруг немцы будут преследовать группу? И тогда мое появление на ночном шоссе окажется таким же спасительным, как когда-то появление пулеметчика Беркута на у л и ц е разрушенного опустевшего х у т о р а Где-то в душе ему хотелось... чтобы так оно все и произошло, чтобы лейтенант тоже почувствовал себя спасенным, а значит и должником. К крепости лейтенант решил добираться проселочной дорогой через окраины. Путь этот был намного длиннее, зато казался менее рискованным. Но как назло, едва партизаны приблизились к пригородному поселку, их остановил патруль полевой жандармерии. Беркут сразу же вышел из машины. В таких ситуациях он всегда чувствовал себя в кабине слишком неуютно, как в ловушке. Обойдя передок, Андрей остановился возле ж а н д а р с к о г о офицера, который уже успел открыть дверцу и приказал водителю предъявить пропуск. Увидев перед собой офицера СС, тот вежливо приветствовал его. — Служба, господин Робертсон Фюрер. Все правильно, лейтенант. Делайте свое дело. Главное, что сейчас его в о л н о в а л о чтобы водитель не успел сказать чего-нибудь лишнего начальнику патруля. На всякий случай Беркут даже занял такую позицию, чтобы видеть одновременно и водителя, и офицера, и тех двух жандармов, которые уже заглядывали в кузов, требуя документы у м а з а в е ц к о г о и Колора. Он знал, что бумаги у них надежны. Помогли ребята из отряда Иванюка, но все равно нужно быть готовым к любым неожиданностям. — Куда направляетесь, господин оберштюрнфюрер? — спросил лейтенант, довольно быстро вернув документы водителю. — В крепость, в расположении отряда рыцарей Черного леса. — А что, такой отряд существует? — удивился жандарм. — Впервые слышу. Это из солдат СС? — Да. с д е р ж а н о т в е т и л Беркут. — Кстати, им командует гаукштурнфюрер Штубер. У меня к нему срочное дело. Вы его, конечно, знаете? — Не знаю, — отрубил жандарм. — Нужны мои документы? — Нет необходимости, господин обершунфюрер. — Да, я вспомнил. В крепости в Цитадели действительно расположился какой-то отряд. Правда, не слышал, чтобы у него было... Такое е о и с т в е н н о е рыцарское название. Похоже, что рыцарство снова входит в моду. Говорят, что и сам Штубер будто бы ведет свой род еще от знатных т е в т о н с к и х рыцарей. — Извините, г о с п р и н оберштурфюрер, — откозырял лейтенант, — давая понять, что проверка закончена. К родословным я отношусь скептически. Кто может с уверенностью сказать... кем были его предки в каком-то там д в е н а д т о м или ч е т ы р н а ц а т о м столетии. Да все это аристократические бредни. Аристократы выдумывают их, чтобы хоть как-то возвыситься над остальными. Фюрер не аристократ, а весь мир уже по существу стоит перед ним на коленях. Фюрера трудно заподозрить в аристократизме, — охотно согласился б е р к у т «Вы не так поняли меня, я не в том смысле. Он не аристократ по своей родословной. Его аристократизм — это аристократизм духа». «Вот как?» «Ничего подозрительного», — доложили жандармы своему офицеру. «Счастливого пути, господин обершунфюрер», — еще раз отдал честь лейтенант. «Не советую выезжать из крепости после захода солнца». Эта дорога небезопасна, даже днем. — Я привык к опасностям, лейтенант, — сухо ответил Беркут, захлопывая дверцу кабины. Прежде чем тронуться с места, водитель тоскливо посмотрел на жандармов, спокойно отходивших к обочине. Беркут понимал, что в душе этот немец сейчас проклинает его, и только страх у д у ш а ю щ и й страх перед смертью не позволяет ему выскочить из кабины и броситься под защиту патруля. В метрах в тридцати от мостика, ведущего к крепостным воротам, Беркут приказал водителю остановиться и развернуть машину. «Ждать будешь здесь. Когда мы с утром офицером вернемся, отвезешь к тому месту, где похоронили убитых. Там мы тебя отпустим. Можешь в этом не сомневаться». м а з о в е т с к и й и к о л о р уже стояли возле кабины. Они еще не совсем ясно представляли себе, что задумал их командир, и теперь ждали приказа. — Останешься с водителем в кабине, — сказал Беркут Колору. — Будете ждать меня и господина унтер-офицера. Из кабины не выходить. При малейшей попытке водителя в е ж а т ь стреляй без предупреждения. Последние слова он повторил по-немецки. чтобы понял и водитель. «Кстати, ты, кажется, говорил, что умеешь водить машину?» Отец был шофером на полуторке, но прав у меня нет. «Не волнуйся, права нам выдаст гестапо. Пока я наношу визит вежливости гаупштунфюреру, разберись, как управлять этой машиной. Только не забывай о водителе». «Хорошо, командир». — Если через полчаса не вернемся или не появимся через пять минут после начала стрельбы в крепости, заставишь водителя гнать машину подальше отсюда. Еще лучше сам садись за руль, только уже без пассажира. — Глупости! Возвращаться в лагерь мы будем вместе! — твердо ответил Колор.